Глава двадцать Как и обещала, Фируза ничего не рассказала Дариану, хотя он очень просил. Она лишь коротко заметила, что нужно провести еще несколько тестов и что материала пока недостаточно. Она не может изучить мой феномен досконально и сказать что-то определенное. Разве что магия действительно уникальна. Такую встретишь нечасто. После этого мы с Дарианом направились обратно в Академию. Некромант выглядел обиженным и в какой-то момент не выдержал. «Она хоть что-то тебе сказала?» С легкой досадой спросил он. Я пожала плечами. Дариан, все не так быстро. Феруза проведет еще несколько тестов и, может быть, тогда точно определит, что происходит с моей магией. Парень откинулся на спинку сиденья и обреченно вздохнул. Эх, девчонки, все молчком, молчком, а потом разгребай ваши новые неприятности. Я подсела ближе, положила голову ему на плечо, сунула пальцы в его руку и прикрыла глаза. А во мне уже вовсю шептал Арк. Он был слишком возбужден после разговора с Ферузой и горел желанием это обсудить. А если тебя создали, чтобы ты стала проводником для меня? Я в этом уже не сомневаюсь. Понять бы еще, откуда тебя вытащили, из какого-нибудь далекого мира или загробного, и в каком измерении тебя показывает зеркало истины. Тогда получается, что охотятся все-таки на меня, заключил он. На тебя во мне. Арк безрадостно усмехнулся. Я тихо выдохнула. Понять бы еще, где твое тело? И если я могу быть проводником, то, вероятно. Арк тяжело вздохнул. Если все, что сказала Феруза, подтвердится, ты сможешь вернуть меня даже из загробного мира. Арк, подумала я. А если Рауль тоже знает о тебе? Тишина в моей голове стала тяжелой и вязкой. Наконец, чешуйчатый ответил. Очень может быть. Сейчас я готов поверить во что угодно. Вот только если он действительно знает, значит, он в курсе и о ритуале, и об изменении в тебе темнокровыми. Вопрос лишь в том, хочет ли он избавиться от этого изменения или, напротив, использовать его. Что именно ему нужно? Если ему удастся нас поймать, мы это узнаем. Мысль эта оказалась неприятной до дрожи. Совсем плохая перспектива. И только теплая близость Дориана рядом хоть как-то успокаивала. В Академию мы вернулись совсем поздно. На башнях еще теплился тусклый свет. В окнах мелькали силуэты студентов, спешащих с поздних практик в комнаты. Остановились у беседки напротив входа в Академию и на мгновение просто замерли в тишине. Мы с Дорианом шли по аллее медленно, никуда не спеша, держась за руки. Он мягко повернул меня к себе и обнял. «Что бы там ни случилось с твоей магией?» Я буду рядом, сказал он тихо, склоняя голову ближе. Ты можешь рассказать мне обо всем. Я едва заметно улыбнулась. Близость его тела будоражила. Сердце сжималось от теплой, почти щемящей нежности. Он поднял руку и легким движением провел по моей щеке. Я застыла, не отрывая взгляда от его глаз. В этот момент весь мир замер. Я хотела, чтобы время тоже остановилось, чтобы не надо было спешить, не нужно было думать ни о чем. Я просто жила в этой секунде, слушала биение наших сердец и ловила звук его дыхания. Дариан чуть наклонился. Его губы остановились в сантиметре от моих. Я все еще здесь, язвительно напомнил Арк. Я помню, тихо ответила я. И несмотря на его ворчание, я подняла голову и позволила Дариану слегка коснуться моих губ. Это было почти неощутимо, но достаточно, чтобы внутри все перевернулось. А потом он обнял меня крепче, прижимая к себе. Все мое тело отозвалось на этот жест, мягкое томление пронзило живот, мысли медленно поплыли, растворяясь в его нежности. Хватит, недовольно произнес Арк. Идем в комнату. Мне здесь с вами совсем не Камильфо, если что. Я с легкой неохотой отстранилась, уловив во взгляде Дариана немое сожаление. Мне пора, прошептала я. У меня еще домашняя работа. Развернулась и неторопливо пошла к академии. Он шел рядом, медленно, словно пытался оттянуть момент расставания. Я всю дорогу ощущала мимолетный вкус его губ. Уже у двери в комнату он снова остановился, повернул меня к себе, но больше не пытался поцеловать. Просто обнял, вдохнул запах моих волос долго и глубоко и лишь после этого отступил. «Доброй ночи», — сказал Дариан тихо. «Доброй ночи», — ответила я. Открыла дверь и, прежде чем исчезнуть за ней, еще раз украдкой взглянула на некроманта. Он все еще стоял в полумраке коридора, не спеша уходить. Я махнула ему рукой и вошла в комнату. Варяна сидела на кровати в пижаме с растрепанными волосами, рассыпавшимися по плечам. Она листала какой-то старый фолиант. На прикроватной тумбочке дымилась кружка с компотом, рядом стояла тарелочка с пончиками. Эльза, склонившись за столом, продолжала работать над артефактом. Едва я вошла, как все уставились на меня. Морфеус спал, сложив голову на лапки. От пру стояла, лениво свесив ленточки. «Луна, ты где была?» — воскликнула Эльза, отрываясь от работы. Морфеус приподнял голову, зевнул и лениво сообщил. «Я им сказал про Дариана. «Да я не о нем". нахмурилась подруга. «Ты после лекции пропала. Сказали, что тебя снова вызвали в ректорат». Варяна отложила книгу в сторону и с явным интересом посмотрела на меня. Мы очень внимательно слушаем. Даже Тру повернулась в своей корзинке, всем видом показывая, что и вправду готова внимать. Я глубоко вдохнула. У ректора меня ожидал Рауль. Он обвинил меня в связи с темнокровами. У Варианы лицо вытянулось. Эльза икнула от удивления. Вот же гад, выдохнула она. Да, согласилась я, проходя и усаживаясь в кресло. Но леди гада его обломала. Сказала, что это она направила нас в черный квартал. Я посмотрела на Вариану. «Скажи, кто тот человек, который договорился с дельцом?» Та замялась. «Ну...» «Не может быть!» — воскликнула Эльза, переводя взгляд на некромантку. «Ты серьезно? Ты попросила об этом леди-гаду?» Вариана закатила глаза. «И что в этом такого? Она предана совету и моей семье. Она нас не выдаст, зато у нее отличные связи по всей лести. Я склонилась и начала развязывать шнурки на ботинках. Мягко стянула их и отставила в сторону. Как бы там ни было, она действительно помогла мне. А вот Рауль... Я уселась поудобнее, вытянув ноги. «Девочки, у меня появились подозрения насчет него. Уж слишком он стремится меня заполучить. И еще эти охотники...» Девочки переглянулись. Эльза нахмурилась. «Думаешь, они как-то связаны?» Я пожала плечами. «Не знаю». Варианна резко вскочила с кровати, глаза ее азартно блеснули. «Зато я знаю, как это выяснить». Мы с Эльзой удивленно переглянулись. Варианна возбужденно продолжила. «Если Рауль действительно связан с темнокровами, то в его кабинете должно быть хоть что-то, что может его выдать». Я скептически хмыкнула. «Ты думаешь, Рауль настолько глуп?» Некромантка оскалилась. «Нет, конечно. Но он же как-то должен с ними связываться. Ничто не происходит бесследно». «Только не говори, что ты предлагаешь наведаться в его кабинет», — осторожно подал голос Арк моим голосом. Вариана расплылась в лукавой ухмылке. Слежака недовольно заворчал Морфеус. «А я смотрю, дурость в этой комнате передается по воздуху. Вариана, вы же принцесса моего сердца. Не повторяйте глупости за этими двумя. У них, понятно, с головой давно проблемы». Вариана рассмеялась, легко подбежала и поцеловала Морфеуса в макушку. Тот довольно зажмурился и расплылся в улыбке. «Не переживай», — протянула она. «Они со мной, так что ничего не случится. Тем более мы не собираемся ни во что ввязываться. Просто немного посмотрим, что у Рауля в кабинете». «Вероятность того, что мы там что-то найдем, крайне мала», — заметила Эльза, поднимаясь со стула и потягиваясь. «Но если есть хоть малейший шанс, мы должны это выяснить», — решительно подмигнула Варианна. Она юркнула к шкафу, вытащила оттуда мантии и некромантов и бросила их нам. «Это мои старые. Лучше использовать их, чтобы ваши не засветились где-нибудь случайно». Закутавшись в мантии и натянув капюшоны, мы вышли из комнаты. У выхода нас встретил распорядитель. Он молча посмотрел на Варианну. Та заговорщически кивнула и что-то тихо прошептала ему на каком-то рычащем наречии. Нежить в ответ тоже кивнул и даже подмигнул ей. Мы тут же юркнули из общежития. В коридорах уже стояла тишина. В администрации тоже было тихо. Вряд ли кто-то ожидал, что студенты явятся сюда поздно вечером. Мы двигались быстро, стараясь избегать ярко освещенных участков. Сердце колотилось где-то в горле, а каждая тень казалась подозрительной. На двери кабинета магистра Рауля висела небольшая табличка с надписью «Зайтерес Р.А». «Вот он!» — шепотом произнесла Варианна и осторожно тронула дверь. Я не сомневалась, что она будет заперта, поэтому в следующую секунду удивленно уставилась на некромантку. Даже арк в моей голове тихо охнул. У Варианны в руках мелькнул призрачный ключ. Она воровато оглянулась и сунула его в замочную скважину. Я замерла. Эль, застоявшая рядом, чуть слышно выдохнула. «Варианна, это вообще законно? -ш -ш", усмехнулась та, проворачивая ключ. Мы еще на первом курсе научились вскрывать эти кабинеты. «Ой, девочки, долго рассказывать, как мы воровали тесты к контрольным и пририсовывали себе оценки в журналах». Она весело фыркнула. Раздался легкий щелчок, и дверь послушно отворилась. «Вуаля!» — подмигнула нам Варианна, и, скользнув тенью, исчезла в кабинете. Мы поспешили следом. Внутри было темно. Лишь слабое свечение кристаллов на стенах выхватывало из мрака очертания стеллажей, письменного стола и громоздких шкафов. «И что мы вообще ищем?» прошептала я, затаив дыхание. Варяна огляделась. все, что покажется подозрительным, и уверенно направилась к первому шкафу. Я пошла вдоль полок, водя пальцами по корешкам книг. Все они выглядели одинаково. Официальные трактаты о магии, своды правил, отчеты. «Просто удивительно! Что мы здесь делаем?» протянул Арк в моей голове. Я не ответила, продолжая скользить взглядом по книгам и предметам в кабинете. Эльза устроилась у стола, внимательно рассматривая кристалл связи. и ее пальцы ловко перебирали записи. «Совершенно ничего. Все переговоры о делах Академии, связь с Советом. Голосовые я проверить не смогу. Есть несколько писем родным», — быстро отчиталась она. «У него есть родные?» — с усмешкой спросила я. «У всех нас есть родные», — мрачно заметила Эльза. Она продолжила, перелистывая сообщения. Судя по переписке, он писал о завозе новых артефактов в музей, передаче ценностей гномам, распределении новобранцев по факультетам. «Девочки, мне кажется, мы зря сюда пришли». Пока она говорила, я все еще продолжала искать. Хотя, как и у подруги, вера в то, что мы действительно найдем что-то важное, таяла с каждой минутой. «Там что-то интересное», — подал голос Арк, заставив меня опустить взгляд на нижнюю полку очередного шкафа. Я наклонилась. Там, в самом углу, неровно втиснулась старая, потрепанная книга в кожном переплете. На ней не было ни названия, ни опознавательных знаков, только темные рунические символы, тускло поблескивающие в свете кристаллов. Я осторожно вытащила ее. Рядом тут же замерла вариана. Что ты нашла? Прошептала она, пристально глядя на странную книгу. Сейчас узнаем, шепотом ответила я, разглядывая находку. Мы устроились прямо на полу в узком круге света, стараясь не привлекать лишнего внимания. К нам подошла Эльза. Я медленно открыла книгу. Страницы оказались плотными и шероховатыми. Они были списаны густыми чернилами, которые со временем поблекли и растрескались, оставив бледные разводы. Я начала читать в полголоса. «Драконы. Считаются последними из великих хранителей равновесия жизни и смерти. Однако, согласно изучению, их сила превышает дозволенный уровень, а существование несет угрозу всем живущим». «Угрозу?» Удивленно прошипел Арк в моей голове. Я сглотнула, чувствуя, как сердце начинает стучать все тревожнее, перевернула страницу. Там лежал вложенный отдельный листок, и списанный аккуратным почерком. Я негромко прочитала вслух: Для разового уничтожения носителей всей высшей силы необходим темный ритуал, наличие высшего энергетического артефакта, насыщение силой крови сильнейшего дракона. Энергия кристалла, связанная с кровью, обретет разум охотника и уничтожит любую сущность высшей силы, где бы она ни скрывалась. Слова эхом отдавались в тишине, а мне от их смысла становилось страшно. Я с трудом перевела дыхание. Словосочетание высшего энергетического артефакта и сильнейшего дракона были подчеркнуты. Я почувствовала, как внутри все сжалось. Высшая сила? переспросила Эльза. Девочки. «Мне ведь не кажется, что там подразумеваются драконы». «Ага», — охнула Вариана. «А это указание, как уничтожить всех их разом». Я подняла голову и встретилась взглядом с Эльзой. Пальцем провела по подчеркнутым словам. «Кажется, я понимаю, что именно они ищут», — произнесла я еле слышно. «Осталось узнать, кто они и почему это письмо оказалось у Рауля», — добавила Эльза, озабоченно нахмурившись. В кабинете повисла тяжелая тишина. Никто не спешил ее нарушать. Поставь книгу на место, тихо сказала Варианна, переводя взгляд на меня. Может, все же лучше сразу рассказать об этом ректору, осторожно предложила Эльза. Если мы сделаем это сейчас, покачала головой Варианна, Рауль легко выкрутится. Скажет, что мы сами все подстроили и книжицу подсунули ему. Нужно действовать аккуратно. Она задумчиво посмотрела на книгу, потом кивнула мне. Спрячь обратно а я знаю, к кому обратиться. Я собралась была спросить, к кому именно, но в этот момент послышался звук. Снаружи в коридоре отчетливо прозвучали шаги. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я торопливо принялась убирать книгу обратно. «Быстрее, Луна!» — торопила меня Варианна. Эльза метнулась к окну. «Может, попробуем вылезти?» «Третий этаж!» — хмыкнула некромантка. «Летать мы пока не научились». Я все еще пыталась втиснуть книгу обратно на полку. Получилось не идеально. Она стояла немного иначе, чем была, но лучше так, чем оставить ее на полу. А если заберем, то уж точно ни в чем не сможем улечить хранителя. Шаги замерли прямо перед дверью в кабинет. Я резко обернулась. Девочки, ко мне! Они посмотрели на меня с сомнением, но времени на раздумья не было. Мы быстро схватились за руки, и в тот момент, когда дверь уже начинала открываться, я шагнула вместе с ними в слой, а потом в еще один, чуть глубже. Мир вокруг на секунду окутала вязкая, затуманенная серость. Я успела краем глаза увидеть искаженное сумраком лицо хранителя Рауля. Он вошел в кабинет, прошел мимо нас, уже невидимых, и устало опустился в кресло у кристалла. Мы с девочками переглянулись, не смея даже дышать. Я жестом показала им следовать за мной и потянула из кабинета. Как только мы достигли безопасного коридора, я позвала Арка. Жаркое пламя, уже привычное, выбросило нас из слоя обратно в реальность. Девочки тяжело дышали, но на этот раз наше путешествие было совсем коротким, так что они выглядели вполне нормально. «Ну что ты там придумала, Варианна?» — выдохнула Эльза с наслаждением, втягивая родной воздух Академии. Некромантка, поправив сбившиеся волосы, бросила взгляд в сторону административного крыла. «Вы идите в комнаты, а я загляну кое к кому». «Ты уверена?» — с сомнением спросила Эльза, внимательно посмотрев на подругу. Некромантка кивнула. «Совершенно уверена». Давайте, пока нас никто не засек. Потом еще доказывай, что мы просто по ночам гуляем. Вообще-то нам можно, спокойно заметила Эльза. Мы ликвидаторы. Может, мы на уборку идем? Варяна подмигнула. Вас временно освободили. Но другие же об этом не знают, усмехнулась Эльза. Мы переглянулись, улыбнулись и на этом разошлись. Варяна направилась по коридору в сторону администрации, а мы в крыло некромантов.